Говорят, генерала Дрыгу из штрафного лагеря освободили. Вот он все это возглавил. И десантная бригада с архипелага самовольно прибыла. Не хотим, говорит, синий жопок сторожить, когда отцы матери в опасности. Старый герцог собирался было каждого десятого расстрелять за нарушение устава. Да потом так махнул рукой и приказал выдать по бутылке нарылы из своих погребов. На аэродроме тогда еще одна целая полоса оставалась. Вот они и полетели. спустились крысоедом в тыл, разгромили авиабазу и еще что-то там. В общем, все ходят, как именинники. Мечтают о вступлении в каргон, и тут на тебе. Говорит радиостанция военно-революционного комитета, династия не изложена, кровавый герцог, он покосился на полковника Гигона. ну, в общем, не изложена династия. И все согласились? Я имею в виду там, на фронте. Так у красоедов то же самое получилось. Они фронт открыли, а идти в каргон уже ни горючки нет, ни машин, а главное, селуш нет, воевать-то не за кого. Генерал Дрыггу застрелился. Я, говорит, за какую-то другую страну воевал. Ну, а как врага не стало, тут старые счеты начались. Начали потихоньку офицерам грубить, а потом и резать. Тут еще городские в войсках крутятся. Подначивают повернуть оружие, стал быть, против своих же угнетателей. Эх, если бы красоеды не подвели, мы бы до сих пор предоносно воевали. Нравится воевать, что ли? Ты ж санитар. Молчи, котяра. Знаешь, сколько вашего брата на спине перетаскал? Может, дивизии, может, больше. Молчу. Успешно, — сказал герцог. Откуда же городские-то взялись? Городские-то... то ли не знаешь, из города, как-то у них называется, союз борьбы какой-то, кого-то с кем-то. Не зря у нас в деревне городских все время бьют. Даже сборщиков налогов все время били. Налог платили, а сборщиков били. Им, которые к нам в деревню приезжали, начальство даже приплачивал за риск. Про это особая сказка-легенда есть, вот при вашем, то есть молодого герцога, «Прадеди!» — все это началось. Сборщики вернутся в город, жалуются. Но ну, пришлют каратели, перепорят всю деревню, а на следующий год та же история. Надоело все это старому герцогу Ингу, сам пожалуй, «Что вы, сукины дети!» — говорит, «моих слуг обижаете! Я ведь спалю ваши дома, вот ж попляшить!» И подходит тогда к нему тогдашний старост. И говорит, «Так жалобно!» Ваша Алайское высочество, ну не любим мы городских. Тогда обнял его старый герцог и говорит, что мол, Алайским крестьянинам крепка земля наша. Бейте их, сколько влезет, только подайте в срок платить. А с какой радости их слушать-то стали? Спросил Гигон, пропустив мимо сознания всю эту высшей степени занимательную историю. А кого больше слушать? — Небось, из ваших никто не приехал, — шофер осекся. Некому было приезжать, — сказал герцог, — они тут власть делили. — Вот пакость, — сказал шофер, — ты смотри, весь бетон снесли, как же мы поедем-то? И когда успели, кому теперь бомбить? — Действительно, впереди вместо пусть плохого, выбитого и раскрошенного бетона тянула полоса грязи. который тонул даже гравий подушки. На первых же метрах машина взревела, основать надо спиться, зарывшись в жидкую дорогу. Герцог покорно взялся за ручку дверцы, но гугу взревел Сиди, зараза, без тебя обойдемся. баранку, вест в тебе против моего. И сам вылез и заорал Эй, покойнички, вылезай, в землю ложиться будем. Было слышно, как в фургоне завозились легко и тяжело ранены, Кряхтя и стена, и они с удивительной легкостью и проворством вытолкнули грузовик. Значит, таскать с обочин бревна, камни, обломки бетона и подкладывать их под колёса. Герцог только головой мотал, да успевал выруливать куда надо. Солнце поднялось уже довольно высоко. По обе стороны дороги тянулся лес И все верхушки у всех деревьев были срезаны на одной высоте, словно гигантская бритва просвисела воздух. Герцог попробовал прикинуть, что же это за боевые действия тут велись, и не определил. Зато